жуковские леса. Воробьев. Болото, подступавшее к зоне с севера, было олиготрофным, то есть верховым. Такое насыщенное влагой болото в сущности представляет собой выпуклый, подвешенный водоем с растительностью, отделенный от почвы, накопившимся за сотни лет слоем торфа. Если сделать поперечный разрез верхового болота, можно увидеть нечто вроде линзы из торфа, покрытой толстым ковром из сфагновых, мхов и небольшого количества других растений: жирянки, розорчатки, брусники, черники, клюквы, багульника, вереска, мирта. Всех названий болотной растительности Панкрат, конечно, не знал, но вполне ориентировался в мочажинах, кочках, травяных загунах, тросиях и окнах, лужицах чистой прозрачной воды на серо-зелёной рясковой поверхности. Окна были страшными ловушками. Берега их, лежащие вровень с водой, представляли тонкие торфяные прослойки, а под ними бездонная топь, стоит шагнуть и конец. Но таких окон в этом болоте к счастью не оказалось, оно почти везде было проходимым, хотя и жутко пружинило и чавкало под ногами. Однако для обитателей зоны оно показалось надёжной защитой от проникновения случайных и неслучайных гостей, и колючую изгородь они с этой стороны ставить не стали. Правда, лазерно-фотоэлементные датчики всё-таки установили. Их тоненькие алые лучики были хорошо заметны на фоне тёмной громады леса на высоте полуметра над землёй. Приборов ночного видения у группы не было, поэтому мстители с полчаса лежали на болотных кочках, Смотриваясь в темноту лесного массива или уж убедившись в отсутствии патрулей, начали перебираться на сухое место, на берег болота, стараясь не попасть под луч лазера. Сушиться было некогда и негде, пришлось сохнуть в движении. Шли иголочкой ниточкой, Панкрат впереди, остальные цепочкой за ним, замыкал колонну Родион. Через 100 метров наткнулись на вторую линию контроля зоны. На сей раз это была проволока, подвешенная на изоляторах в метре от земли. Панкрат не заметил ее, но почуял опасность и включил фонарик в самый последний момент, когда до проволоки осталось буквально с десяток сантиметров. Очевидно, она образовывала индукционный контур, который изменял емкость при приближении к нему любых живых существ и служил датчиком активности. Под проволокой пришлось проползать на пузе, вжимаясь в траву и слой опавшей листвы, чтобы как можно меньше влиять на поле контура. Но Воробьёв понимал, что контролирующий зону компьютер наверняка засечёт изменения параметров контура и заставит охрану, если и не поднять тревогу, то насторожиться. Предположение Баркова о расположенной в этом месте секретной военной лаборатории обретало реальную основу. Обычная воинская часть не должна была иметь защиту такой высокой степени. Ещё через полкилометра группа вышла к патрульной тропе, образованной десятиметровой ширины просекой, за которой виднелись слабо освещённые окна каких-то одноэтажных строений, окружённых густым сосновым лесом. Несколько минут лежали у просеки, вслушиваясь в тишину ночи и шаря биноклями по окнам. Разглядеть, конечно, ничего не удалось, мешали деревья. Странно, что они не используют собак, подумал в который раз Панкрат. Неужели так совершенно их электронные системы защиты, или существуют другие способы охраны, о которых я не имею понятия? Что нам приготовили? Почему мне так не хочется туда идти? Чего ждём? Не выдержал Барков, подползая ближе. Так и ночь пройдёт. Лежи, выдохнул Панкрат, продолжая анализировать свои ощущения. Показалось, что ему в спину посмотрел кто-то большой, злобный и опасный, как медведь-шатун. Ощущение то проходило, то накатывало вновь, и в конце концов Панкрату самому стало невымогату лежать на холодной земле и пялиться в темноту, но и желания идти вперёд он не испытывал. Хоть режь, прошептал он еле слышно. Что? не понял барков. В случае успеха ты король, в случае неудачи ты разбойник, вспомнил Воробьёв китайскую пословицу. Приблизил губы к уху подполковника. Я чую опасность, но не могу определить, в чём она заключается. Будем перебираться через просеку по одному, остальные страхуют. Пойдёшь первым. Наконец-то. Всё будет нормально, командир. Барков поправил шапочку на голове и пополз по-пластунски через просеку, лавируя между пнями и кустами. Исчез из виду. Через минуту под мышкой Панкрата тихо пискнула рация. Воробьев подтолкнул Коширина. Один за другим мстители преодолели просеку с утоптанной тропинкой посередине и углубились в лес, где их ждал подполковник. «Нам бы пару сканеров», — шепнул он Воробьеву, — «да инфраочки». И ключ от комнаты, где деньги лежат, добавил Панкрат. Как ты думаешь, почему охрана не использует собак? Я тоже задаю себе этот вопрос. Плохо, надо ждать сюрпризов. Следующую сотню метров до строений с окнами они преодолевали долго, опасаясь ловушек и всякого рода контролирующих приборов, но их не оказалось на всём пути следования. Лес был девственно чист и пуст, явных следов человека он не хранил. Некоторое время рассматривали представшие перед глазами строения: литые бетонные кубы с узкими щелевидными, похожими на горизонтальные бойницы, окнами и плоскими крышами. Всего кубов насчитывалось 5. Кроме них в центре большой поляны стояли два длинных барака из кирпича с двускатными металлическими крышами. Круглое строение с тарелкой спутниковой связи наверху два тёмных домика, скорее всего, деревянных, и шестигранное здание с выпуклой в форме купола крышей, окружённое высоким забором из металлических решёток. На военный городок этот комплекс сооружений походил мало. Барков дотронулся до плеча Воробьёва, вытянул палец в сторону шестигранной громады без единого огонька и окна. Панкрат, понимающий, кивнул. Это здание явно главенствовало над всем комплексом и имело собственную охрану. Ити к нему без подготовки не имело резона, хотя именно там, вероятнее всего, можно было получить ответы на все вопросы. Панкрат оглянулся на присевших на корточки подчинённых, махнул рукой, приглашая их следовать за собой. Они обошли поляну по кругу и остановились напротив автопарка части. состоящего из двух десятков разнокалиберных мотоциклов. Барков толкнул командира, показывая на них: трёх Нив, двух военно-грузовиков, двух отечественных джипов марки Газон и одной БМП. Автопарк был окружён сетчатым забором, но его ворота никто не охранял. Асфальтовая дорога здесь делала зигзаг, огибая территорию автохозяйства и упиралась в шестигранное здание. Петя Нашёл Панкрат в темноте пятого члена группы. Проверь БМП и Нивы, на ходу они или нет. Может быть, придётся уходить на них. Бывший десантник Петя Лодыжинский нырнул в траву на поляне и скрылся из глаз. Медленно потянулись минуты ожидания. Край неба на востоке посветлел, всходила луна. Панкрат выругался в душе. Это было очень не к стати. На поляне деревья и кустарник не росли или были вырублены, и подходы к зданиям, соединённым асфальтовыми дорожками, просматривались прекрасно. Петя вернулся через четверть часа. Порядок, командир. БМПшка на ходу, соляры полный бак, Нива тоже вроде как в рабочем состоянии, но все на сигнализации. Если уходить с шумом, то рекомендую мотоцикл, легче завести. Учтём. «Полковник, начнем осмотр с бараков, пока луна еще не взошла. Это или казармы, или общежития. Нужен язык». Барков молча вскинул кулак и быстро, пригибаясь, побежал через поляну к ближайшему бараку, в одном из окон которого горел свет. За ним тенью метнулся Родион. Панкрат, Петя и Каширин отстали, прикрывая тыл разведгруппы. Тишина в лагере стояла такая, что Панкрату снова стал мерещиться... Подсматривающий за ним наблюдатель, от взгляда которого неприятно сводило мышцы шеи. Впрочем, они и так ныли от напряжения и непрестанного вращения головой по сторонам. Варков и Родион достигли длинного здания барака, замерли по обе стороны от двери. Остальные мстители залегли в десятки метров от барака, напряжённо вслушиваясь в ночные шорохи и всматриваясь в спящее строение городка. Дверь тихо скрипнула, она была не заперта. Одна из тёмных фигур протиснулась в щель, за ней другая. Снова потянулись минуты ожидания, постепенно приближая момент появления луны над лесом. Что-то бухнуло внутри барака, упало, зазвенело стекло. В два прыжка Панкрат достиг здания, юркнул в дверь и столкнулся с Радионом, тащившим на себе чьё-то обмякшее тело. Где подполковник? выдохнул Воробьёв. На мне, сдавленно просепел разведчик. Это не общежитие. Там в коридоре дежурный офицер. Родион вынес баркова, уложил на траву. Несите к лесу быстро, приказал Воробьёв. Родион, за мной. Они снова вскочили в барак, в коридоре которого, слабо освещённый единственной лампочкой, лежал человек в пятнистом комбинезоне с погончиками лейтенанта. Банкрат пощупал его пульс. Человек был жив, но без сознания. Он схватился за автомат, подполковник его вырубил, но не до конца. Гад вытащил пистолет и выстрелил, только как-то странно, совсем без шума. Подполковник упал, а я добавил этому. Родион поискал что-то на полу и протянул Воробьёву необычной формы чёрный пистолет с толстым гаффированным стволом. Вот его пушка. Так в дуле ж дырки нет. А чёрт его знает. Я же говорю, без шума стрелял. На тумбочке в конце коридора тихо прозвенел телефон. Мстители переглянулись. "Рвём когти", бросил Панкрат. Они выбежали из барака и как на крыльях пересекли поляну. Но уйти тем же путём им не удалось. Когда группа собралась на опушке леса, поляну залил призрачный серебристый свет луны. В лагере раздался леденящий душу вопль сирены. "Петя, в БМП, отвлеки их!" Радион за мотоциклом мстителей повиновались без слов. Операция перешла в фазу цейтнота, и на все размышления и действия отпускались секунды. С четырёх сторон поляны загорелись прожектора, но они почему-то осветили не поляну, а здания городка, пять бетонных кубов и шестиугольник центральной постройки. Из барака соседнего с тем, куда заходили разведчики, начали выскакивать люди в маскировочных костюмах и тоже по странному расчету бросились к бетонным строениям и к двум бревенчатым домикам с телеантеннами на крышах. Их автоматическая реакция, связанная с какими-то внутренними условиями быта, наводила на размышления – Но она же позволила Лодыжинскому и Родиону беспрепятственно добраться до автохозяйства городка и завести БМП. И лишь после этого охрана сориентировалась, что тревога поднялась не по тем причинам, на которые был рассчитан их подъем, и обратила внимание на движение транспорта. Петя действовал быстро и правильно, направив боевую машину пехоты сначала на цепь охранников, начавших по льбу, а потом по дуге рванул в противоположную сторону, увлекая стрелков за собой. Это дало возможность Радиону объехать всю эту суетливую компанию и нырнуть в лес, прежде чем его заметила часть охранников. Панкрат с Кашириным мгновенно зашвырнули безвольное тело Баркова в коляску мотоцикла, и Панкрат, подтолкнув гиганта к машине, повернулся к ней спиной. Прорывайтесь через ворота, держи гранату, я их отвлеку. Встретимся на даче. Оширен скочил на заднее сиденье мотоцикла, Родион дал газ, и в мгновение ока оказался за поворотом дороги. Панкрат выбежал на опушку леса, дал очередь из авцы под ноги приближавшихся охранников, заставив их залечь, а сам рванул влево изо всех сил вдоль опушки, туда, где ворочалась в зарослях кустарник громоздкая БМПшка. Но до машины не добежал. На перерез ему метнула тень и прошепела голосом Пети: Камандир, я здесь. Панкрат выматерился с трудом, удержав палец на спусковой скобе пистолета-пулемёта. Я ж тебя чуть за мной к болоту. Они вовсю прыть бросились бежать на север, оставляя позади рёв двигателя сбуксовавшей в кустах БМП, редкую стрельбу, стихшую уже через минуту, и далёкий гранатный хлопок. Мстители на мотоцикле подорвали ворота. И всё же этой минутной форы, добытой Петей, он умело заклинил рычаги машины, чтобы она ехала самостоятельно, выпрыгнул в люк и скрылся в лесу, в то время как БМП увлекла преследователей за собой, хватило командиру отряда и подчинённому на то, чтобы оторваться от преследования, миновать просеку в коридоре, который зажглись вдруг ярчайшие прожектора, создавшие плотную, слепящую световую стену. Вот он, сюрприз. Пересечь лес и заползти в глубь болота на полсотни метров. Лишь спустя минуту на берег болота выбежали охранники и открыли стрельбу из автоматов, буквально выкосив пулями луг и срезав всё, что там росло выше 20 сантиметров над поверхностью мхов. У Панкрата было большое желание ответить очередью по вспышкам, ибо охрана зоны не желала щадить беглецов и вела огонь на уничтожение. Однако на карту была поставлена не только его жизнь, но и жизнь товарища, и пришлось стиснув зубы, вжиматься в слой мха и ждать, когда стрельба утихнет. Вскоре охрана перестала поливать болото огнём, посуетилась, перекликаясь и растаяла в лесу, но ещё почти час Воробьёв и Саша лежали в мочажинах за кочками без движения и вслушивались в наступившую тишину. Обоих мучила одна и та же мысль: успели ребята с потерявшим сознание Барковым скрыться или нет. И ещё Панкрат мимолётно подумал, что если бы у охранников были собаки, уйти им с Сашей вряд ли бы удалось. Он потрогал в кармане рифлёную, очень удобную рукоять пистолета, подобранного Радионом в бараке, тихо позвал: "Петро!" "Живой я", отозвался еле слышно Ладыжинский. "Отходим". И они поползли вглубь болота, выбирая места по суше и поплотнее, хотя все равно при каждом движении слой торфа над трясиной вздрагивал, колебался и прогибался, грозя прорваться под тяжестью тел в любой момент. На сухой берег они выползли спустя три часа, когда уже начался рассвет, проделав отчетливо видимые во мху четырехкилометровые дорожки. В 6:00 утра оба подошли к даче, вымазанные подсохшей грязью с головы до ног, и с облегчением узрели во дворе угнанный мотоцикл. Однако радость их была преждевременной. Во время отступления был ранен в спину Каширин, а Барков так и не вышел из своего странного состояния. Он дышал, нигде не был ранен, глаза его были открыты, но он никого не видел, на голоса не откликался и ни на что не реагировал. — Ты точно помнишь, лейтенант дежурный по голове его не бил? — хмуро спросил Панкрат. — Абсолютно. Так же хмуро, не делая оскорбленного вида, — ответил Родион. Дежурный достал пистолет, направил на подполковника, и тот упал. Выстрела я не услышал, только показалось... — Что? — Родион почесал затылок. — Боюсь даже сказать, показалось, будто меня шарахнуло током. Не больно, но сильно так, аж мышца свело. Но потом отпустило. Странно. А я что говорю? Воробьёв достал пистолет, из которого стреляли в Баркова, погладил пальцем по пурчато-гофрированный ствол без дульного отверстия и процедил сквозь зубы: "Хотел бы я знать, что это за штуковина".